перед ужином кто-то насмешливо закричал: "Гляди, гляди, красивые пришли". Возле баржи у костров остановились три прилично одетых мальчика. Шарик привык узнавать своих по отрепьям и лохмотьям. На этот раз он совершенно справедливо заливался грозным лаем: "Эй, Филька и Амелька, вылезай! Вот чистики! Песок знает, зачем они пришли. Жулики какие-то! Гав, гав!" «Мы некрасивые», — сказали частяки. «Мы делегаты от своих заречных. Кличьте вожака». Амелька после утренней лупцовки отдышался. Да, впрочем, он пострадал не сильно. Возле правого уха валдырь на голове, слегка ушиблен левый глаз, чуть шевелина челюсть и выбиты два зуба. О том, что скрывают лохмотье, никто, кроме Амельки, не знал. Амелька же чувствовал, что избитое тело его мажит и ноет. Но выжаку не впервой. Дня через три он будет молодцом». За ним, как и за другими потерпевшими в бою, любовно ухаживала вся баржа. Перевязки, массаж, примочки – все было пущено в ход во славу стадного чувства детворы. Всяк старался превзойти себя в деле милосердия. Собрав все присутствие духа, Амелька вышел к делегатам свеж, как огурчик, и приветлив. Он поздоровался с ними за руку, скомандовал: "Карась, скамейку". Делегаты сели на скамью, Амелька со своей шпаной на землю. "Мы пришли заключить навечный мир между нашими и вашими", сказал старший делегат с приятным умным лицом. "Только вот в чем суть: как вы заметили наших на деле в вашем участке, так и мы замечали ваших у себя. Ваши домушники на глубятню ходят". «Ваши стремачи стремят в наших местах, а также работают и шермачи, и сидорщики». «Я своим не дозволяю этого», – шепеляво перебил Америка щупая языком выбитые зубы. «Ну вот, значит, мир?» «Мир. Легавым буду, ежели век свободы не видать. И нам век свободы не видать, ежели поклялись и делегаты. Теперь получайте свою долю с рынка». — сказал старший и стал вытаскивать из деревянного чемоданчика вещи. — А радикюль серебряный у гражданки, который был? — спросил Амелька. — Радикюль у нас. — Что ж, отначка? — Отначки нет, — возразил делегат. — Мы шермочили, а не вы. Надо шеметь совесть. Ну, до свидания. — Чайку, — полушутя предложил Амелька. — Нет, торопимся. По гарочке выкурить можно. — Карась, папирос Волга дон Покурили, попрощались. «Кланяйтесь, Митьки, за речному!» – прошепелявил Амелька, и в его глазах забегали бесенята. «Я бы послал ему ухо, которое у него отгрыз. Только беда, Митькино ухо на шарик съел!» «Извиняюсь, у Митьки оба уха целы!» – поднялся старший делегат, и те двое встали. «Жаль!» – сказал Амелька. «Шибко жаль!» Делегаты удалились. Старший обернулся и крикнул Амельке. «Это некорректно с вашей стороны, не по-товарищески!» Амелька разделил между своими рыночниками только что полученную добычу и сказал. «А парнишка обиделся. За живое зацепил его. Ну ничего, пускай проглотит. Я его знаю. Он из красивых. Три года в доме жил».